Глава 3 Это о парне, который... Понять, о ком ваш фильм, это следующий шаг в определении его сюжетной линии. Как говорил мне мой мудрый отец, расскажи мне историю о парне, который... И теперь всякий раз, когда кто-то из сценаристов собирается поделиться со мной своей идеей, в глубине души мне хочется услышать что-то вроде... Это парни который... Почему так? Наверное, так происходит всегда, когда возникает необходимость выразить идею и донести ее до других. Главный герой, о ком это, наш входной билет. На нем фокусируется все внимание. И мы, зрители, отождествляем себя с ним. Идет ли речь о киноэпопее или о рекламе стирального порошка. Мы получаем возможность идентифицировать себя с кем-то, и этот кто-то вовсе не обязательно должен быть человеком. Почему нас вовлекают в историю продаваемого товара анимированные логотипы, подставные актеры из рекламных роликов или так называемые лица компании? Все потому, что любая идея воспринимается гораздо легче, когда мы видим, как кто-то пробует это за нас. Причем принцип вовлечения в историю остается одним и тем же. Неважно, смотрим ли мы Лоуренса Аравийского, где Лоуренс обдумывает план атаки Акабы с суши, или рекламу средства от головной боли, где домохозяйка, которой нужно справиться с кучей дел, переживает, скоро ли у нее перестанет болеть голова. Работа над созданием таких персонажей, которые способны привлечь зрительскую аудиторию, своеобразно и увлекательно, совсем как сценарист с великолепной идеей для фильма. Такого рода персонажи отвечают двум задачам одновременно. Целевая аудитория должна легко отождествлять себя с ними, и они должны служить целям истории. А начинается все с отличного логлайна, цепляющего нас тем, что мы можем отождествить себя с главным героем. Именно поэтому в хорошем логлайне всегда должны присутствовать пара прилагательных. Нерешительный учитель, который… Стенографист, страдающий агорофобией, который… Застенчивый банковский служащий, который… Это также относится и к противнику главного героя. Самое время сформулировать его описание. Например, слишком заботливый коп, террорист с манией величия или склонный к убийствам булочник. Давайте добавим еще несколько пунктов в наш список того, что должен включать в себя идеальный логлайн, чтобы привлечь и удержать внимание. Прилагательное, описывающее главного героя. Прилагательное, описывающее плохого парня. Убедительное и понятное зрителю цель. Благодаря даже схематичным описаниям главного героя, за которым пойдет зритель, а также злодея, пытающегося помешать протагонисту достичь цели, аудитория получает более ясное представление о том, что ее может ждать, а потому чувствует готовность поддаться любопытству и погрузиться в историю. Но как мы собираемся этого добиться? Как придумать хорошую историю, да еще с правильными персонажами, чтобы удачно ее продать? О ком этот фильм? В каждом фильме должен быть главный герой. Даже если картина состоит из отдельных историй, как «Криминальное чтиво» с Джоном Траволтой или «Преступление и проступки» с Вуди Алленом, фильм должен быть о ком-то. В нем должны присутствовать один или два основных персонажа, на которых мы могли бы сфокусировать внимание, с которыми могли бы отождествить себя и которые выразили бы главную идею фильма. Создать такого героя или выделить его из нескольких, в случае, если сюжетное полотно складывается из отдельных историй, задача очень важная. Тем не менее, далеко не всегда мы начинаем работу над идеей стопроцентного хита с главного героя. Сложно это признать, но я сам редко начинаю писать сценарий, отталкиваясь от личности героя. Гораздо чаще, Первой все-таки бывает идея. Если главный герой уже является частью идеи, что ж, это подливка к основному блюду. Возможно, многие со мной не согласятся, но я выражаю лишь свою точку зрения. Мне кажется, что главный герой должен способствовать раскрытию идеи, а не наоборот. Если у вас есть блестящая идея, будущий хит, идеальный крючок, Но вы пока не совсем понимаете, кто герой вашей истории, самое время взяться за работу и усилить идею правильными персонажами, и особенно протагонистом Все сводится к тому, чтобы сделать лучше саму историю. В большинстве случаев ключ к пониманию того, кто должен выступать главным действующим лицом, содержится в логлайне. Так было со многими моими сценариями, которые я удачно продал. Изначальная концепция определяла сюжетную схему, и мне оставалось только добавить детали. В комедии «Ночь покера», которую я и Колби Кар продали студии Дисней, вся интрига как раз и заключалась в главных персонажах. Муж-подкаблучник однажды остается один на выходные и проигрывает дом в покер, не нечистому на руку картежнику. Это «Рискованный бизнес с папой». «Рискованный бизнес» или «Опасное дело» — американская молодежная кинокомедия, снятая в 1983 году дебютантом Полом Брикманом. Главную роль сыграл Том Круз, которого этот фильм сделал звездой первой влечены. «Нужно ли еще что-то говорить?» Для воплощения идеи нам оставалось только найти правильный баланс между героем и злодеем и сделать историю о путешествии папы от подкаблучника до полноправного мужчины. Еще одна наша комедия, которую мы продали киностудии «Юниверсал», называлась «Третий класс» и тоже имела очень простую предпосылку развития сюжета. Это была история о взрослом мужчине, который должен вновь вернуться в третий класс. Главный герой нарушает правила дорожного движения, превышая скорость у школы, в которой он когда-то учился. Его задерживают, и судья предписывает ему в качестве исправительных работ посещение занятий в третьем классе, где он должен будет снова учиться правилам поведения в обществе. Все просто, не правда ли? Но кто лучше всего подошел бы для того, чтобы оказаться в подобной ситуации? У кого этот конфликт, учитывая характер наказания, вышел бы самым комичным? Кому предстояло бы самое долгое путешествие и самый большой урок? Кому угодно. Не совсем так. И в ходе дальнейшей работы над сюжетом это прояснилось. Парень, больше всех нуждающийся в подобном уроке, человек которому еще надо повзрослеть. С одной стороны, состоявшийся мужчина, его ждет повышение по службе. А занимается он созданием жестоких видеоигр для детей. Какая ирония, не так ли? А с другой стороны, ему нужно научиться основам человечности. Этот парень еще не понимает, что ему нужно снова вернуться в третий класс. Приключение преподаст ему комический урок, которого он заслуживает. Это простая добрая идея для фильма, и постер должен быть таким же. Мужчина в костюме от Армани и с мобильным телефоном едва помещается за маленькой школьной партой в окружении восьмилетних сорванцов. Возможно, даже на спине у него бумажка «Ударь меня». Представили себе? Не сомневаюсь. Однако прием с отправкой кого-то снова в третий класс не сработает, если мы не найдем идеального кандидата для такого путешествия. Усиливаем логлайн. Зачастую ваша великолепная идея дает лишь общее представление о том, что необходимо, чтобы главный герой наилучшим образом раскрыл ее. Чтобы сделать ее работающей, приходится трудиться над персонажами, придумывать протагонисту самый острый конфликт, самые длинные путешествия и самую базовую цель, чтобы усилить идею для достижения максимального эффекта. Давайте еще раз вернемся к лог которые мы разбирали в первой главе, и поразмышляем над тем, какие персонажи могли бы воплотить названные идеи. Все, что я знаю о фильме «Четыре Рождества», Это то, что главными героями является молодая пара. У каждого из них родители развелись и женились повторно. Отсюда необходимость навестить все четыре семьи за один день на Рождество. Могу предположить, что влюбленные хотят прожить вместе, пока смерть не разлучит их. Но не все у них вначале идет гладко. Они избегают своих родителей и не хотят вспоминать о проблемах, которые были у них в детстве. Они не желают думать о разводе, но жизнь преподносит не только приятные сюрпризы. Они молодожены, и этот день станет для них сущим испытанием. Повторят ли они путь своих родителей или пойдут собственной дорогой, связанные вечными узами и неразлучные? При том, что я не читал этого сценария и понятия не имею, как на самом деле в нем развивались события, Лично я написал бы именно так. Неожиданным образом мы начинаем сопереживать этой молодой паре из-за их глубокого и понятного каждому желания сохранить свой союз, любить друг друга, несмотря на неудачные примеры, поданные родителями. Такой фильм я хотел бы посмотреть, потому что мне интересно увидеть, как герои одержат победу. Так ненавязчиво это простая предпосылка наполнилось глубоким смыслом. Мы не только нашли правильных персонажей для истории, но придумали для них важные и основополагающие путешествия. Теперь история воплощается через героев. А вы думали, это просто смешной постер? В логлайне фильма «Совместная поездка» большую роль играют прилагательные, которые создают для меня воображаемую картинку и заставляют идею заиграть. Скромный учитель отправляется на патрулирование вместе со своим будущим Шурином, слишком заботливым копом. Причина проста и понятна. Женщина, которую они оба любят. Прилагательные дают мне понять, как именно будет развиваться история. Это испытание для учителя. Наберется ли он храбрости, чтобы завоевать руку любимой в реальном мире отважных полицейских? Если он действительно ее любит, то да. А теперь давайте при прежних обстоятельствах попробуем изменить персонажей. Что если бы мы получили шанс придумать любой неожиданный поворот для этой основы? например, молодой человек ухаживающий за сестрой полицейского, никакой не учитель, а бывший зеленый берет. Тогда это совсем другое кино. В моем воображении сюжет принимает иное направление. Теперь, чтобы создать комический конфликт, перепуганным и нерешительным, вы заставите выглядеть именно копа. Он превратится в Барни Файва, которого его будущий Шурин научит паре приемов. И все это вперемешку с кадрами воспоминаний учителя о войне в Персидском заливе и иногда крупным планом его взгляда на 2000 ярдов. Барни Файв, заместитель шерифа, вымышленный персонаж в американской телевизионной программе The Andy Griffith Show. Имя стало нарицательным и вошло в американский сленг для обозначения слишком рьяного и некомпетентного служителя закона. Взгляд на 2000 ярдов – отрешенный, несфокусированный взгляд в пространство, часто наблюдаемый у солдат, перенесших боевую психическую травму. К тому же, скорее всего, в данном случае идея совместной поездки должна принадлежать именно учителю. Итак, это уже совсем другой фильм, не правда ли? Еще один вариант развития событий. Он наглядно показывает, как вы можете загубить хорошую идею, выбрав неподходящих персонажей. Мне кажется, что первоначальная идея была гораздо лучше. В случае с логлайном фильма «Корпоративный выходной» опять-таки большую роль играют прилагательные, которые говорят нам о том, что сценаристы, скорее всего, все сделали правильно. В их варианте история звучит следующим образом. Молодой сотрудник, работающий в компании недавно, попадает на корпоративный отдых в выходные, где кто-то пытается его убить. Забавный сюжет. Однако давайте попробуем поместить в те же обстоятельства других персонажей и посмотрим, как изменится история. Что если главному герою 65 лет, Он 20 лет проработал на компанию, а теперь собирается на заслуженный отдых. У нас получилась история о фирме, которая избавляется от сотрудников, чтобы сэкономить пенсионные выплаты. По сути своей, идея осталась прежней. Корпоративный отдых, серия покушений на убийство, помешавшийся сотрудник не понимает, почему за ним охотятся. Но ход развития событий получается совершенно другим как и мораль истории. Как и зрительская аудитория? смотреть такой фильм не захочет никто. Таким образом, чтобы идея была жизнеспособной, хороший логлайн нужно усилить персонажами, способствующими ее раскрытию лучше всего. Вся соль в том, чтобы придумать героев, которые создают самый острый конфликт в данной ситуации, должны в психологическом отношении пройти самый долгий путь, наиболее близки и понятной аудитории. По поводу последнего пункта хочу поделиться с вами своим личным наблюдением и опытом человека, которому перевалило за 40. Сейчас я должен более внимательно следить за тем, каких героев я придумываю для своих сценариев. Мне кажется, что всем вокруг, как и мне, по четыре десятка лет а мои персонажи — те, которые нравятся лично мне. Сегодня они все — экзистенциальные герои, слегка потрепанные жизнью, но набравшиеся мудрости. Это здорово. Вот только зрители, которые придут смотреть фильм, давайте уж признаемся себе честно, это молодые люди, возможно, прогуливающие учебу. Всякий раз, когда я ловлю себя на мысли, что пишу сценарий, где в главной роли мог бы сняться Тим Аллен, Стив Мартин или Чеви Чейс, я останавливаюсь и напоминаю себе, в каком мире я живу. Бал правит одержимой молодостью Голливуд. Старая гвардия хороша для придания атмосферы. Они словно часть семейного фото в рамочке. Но будет ли картина успешной, если отдать им главные роли? Никогда. Ну или в очень редких случаях. Я нашел выход. Когда я ловлю себя на подобном, а изменить сюжет уже не представляется возможным, я делаю своего великолепного персонажа, решающего вечные вопросы, подростком, а семейную пару, переживающую кризис в отношениях, молодыми людьми немного за 20. Это именно та аудитория, которая смотрит кино. Это те герои, которых зрители хотят видеть на экране своего местного кинотеатра. К чему бороться с ветряными мельницами? Мое слабое место — это возраст моих героев. У вас наверняка есть свои слепые пятна. Однако мы не должны забывать, что наша главная задача — создавать фильмы для массового зрителя, понятные любому человеку в любой точке мира. Не думайте, что весь мир воспримет на ура вашу идею, если она нравится вам и вашим друзьям или если вам лично по душе какой-то герой. Однажды мне презентовали идею фильма под названием «Автомобиль Хулио Иглессиаса». Я не шучу. Как вы думаете, зрители повалят на эту премьеру толпой? Сомневаюсь. Вот почему я настаиваю на необходимости проверять ваши идеи на реальных людях в реальном мире, чтобы узнать их реакцию. Этот разговор о «Слепых пятнах» напомнил мне одну из моих любимых историй из тех, что рассказывал мне отец. В свое время он был занят в индустрии рекламы и однажды пытался продать одному из клиентов время в воскресном телеэфире. Клиент, человек очень состоятельный, отказался от этого предложения, выдвинув весьма логичный с его точки зрения аргумент. «По воскресеньям никто не сидит дома перед телевизором», заявил он, «все играют в поло». Это хороший урок для всех нас. Первичная потребность Я акцентирую на этом внимание на протяжении всей моей аудиокниги, но хочу повторить еще раз. Первичная потребность Как только вы придумали героя, вы должны понять его мотивацию. Чтобы фильм имел успех, мотивация героя должна быть базовой, на уровне основных инстинктов. Чего он хочет? Если повышение по службе, то лучше бы это было как-то связано с завоеванием руки и сердца девушки, которую он любит, или со спасением жизни дочери, нуждающейся в дорогостоящей операции. А если это конфликт с врагом, то лучше, если они сойдутся не на жизнь, а на смерть, а не просто поплюются друг в друга шариками из промокашки. Почему так? потому что наше внимание привлекают первичные потребности – выживание, голод, секс, защита близких, страх смерти. В основе самых удачных кинематографических идей, как и в основе мотивации главного героя, лежат базовые потребности и желания. Базовые. Не верите? Тогда давайте еще раз обратимся к трем нашим логлайнам. Уберем из каждого первичную потребность и посмотрим, по-прежнему ли нам будут интересны эти фильмы. Представим, что в фильме «Четыре Рождества» главные герои не женаты. Например, они просто друзья детства, и у них традиция каждый год встречать Рождество вместе с их семьями. Сюжет тот же, но уберите из отношений этой молодой пары секс, и что останется? Ничего интересного. Ситуация такая же забавная. Главная идея та же но нет базового интереса, который цепляет. Так что я пас. Представим, что в фильме «Совместная поездка» отсутствует такой персонаж, как сестра-невеста. Например, придурок-учитель просто вызвался отправиться на патрулирование с полицейским. Неважно, с кем именно. В этом случае у меня есть еще один козырь в рукаве. Первичная потребность выживания. Учителю все же придется продержаться целую ночь, рискуя жизнью. Однако, если на кону рука прекрасной дамы, сестры полицейского, невесты-учителя, это добавляет в историю еще один базовый элемент. Не напоминает ли вам такой сюжет практически рыцарский роман, как в примерах из второй главы? Если победителю достанется принцесса, сюжет, без сомнения, вас зацепит. И неважно, происходит ли его действие сегодня или в средние века. И еще один пример для закрепления. Представим, что в фильме «Корпоративный выходной» отсутствует фактор опасности. Нет никаких убийств, и все происходящее – всего лишь розыгрыш, устроенный для новичка. Ну, каковы ваши ставки? Чтобы подобная идея сработала, в истории должна быть угроза жизни, а иначе это просто фильм о корпоративном тренинге, или, того хуже, экзистенциальная метафора. Наконец, помните, что самое главное – это ваш герой. Пусть у него будет цель. Реальная базовая цель, понятная всем и каждому. Пусть его желания окажутся приземленными и простыми. Выживание, насыщение, секс, защита любимых, страх смерти. Когда речь заходит о том, кого лучше всего выбрать в качестве главных героев вашего сценария, самый сильный эмоциональный отклик у нас вызывают истории о мужьях и женах, отцах и дочерях, матерях и сыновьях или бывших возлюбленных. Почему? Потому что эти люди есть в жизни каждого из нас. Вы говорите «отец», и я представляю своего отца. Вы говорите «девушка», и я представляю свою девушку. Это истории про нас, потому они нам интересны. Они немедленно привлекают внимание, поскольку в нас на инстинктивном уровне Заложена реакция на этих людей и даже просто на сами слова. Так что, если вы сомневаетесь с выбором персонажей, обратитесь к самым устоявшимся в традиционном смысле образом. Сделайте их понятными для зрителя. Такими, чтобы их мог понять даже неандерталец и его брат. Сделайте их, скажем все вместе, базовыми. Выбор актера на главную роль Одна из ловушек, в которую могут угодить искушенные сценаристы, заключается в том, что они всегда знают, на какую роль претендует тот или иной актер. Адам хочет сыграть следующую роль в драме и получить свой Оскар. Джим тоже. И Стив тоже. После фильма «Трудности перевода» все хотят. Мы все следим за новинками кинематографа. Можем знать или не знать, что уже находится в производстве. И мы думаем, будто нам известно, кто идеально подойдет на главную роль в сценарии, который мы пишем. Позвольте мне сказать раз и навсегда. Мы этого не знаем. Ту же мысль можно выразить иначе. Не выбирайте актеров, пока не продали сценарий. Не пишите роль под актера. Не увлекайтесь идеей о том что конкретный актер будет сниматься в вашей картине вы все равно окажетесь разочарованы очень редко бывает так что идеальный сценарий получает идеальный для него актерский состав позвольте поделиться с вами собственным горьким опытом в 2004 году мы вместе с шелдоном булом написали уморительный комедийный сценарий представьте себе что президентский вертолет приземляется на вражеской территории, и президенту лично удается поймать у Усаму Бен Ладена. Таков был наш сюжет. Это история о том, как президент открывает героя внутри себя, в поисках галактики с Джорджем Бушем. Круто, правда? Мы и название придумали. Ястреб и цыпленок «Снижение». Нам не удалось продать сценарий, потому что есть только два человека, которые могли бы сыграть президента. А на этом держалась вся идея. На самом деле, мало кто сумел бы раскрыть ту картину. Мы сразу же подумали о Тиме Аллене. Но кто еще? Получается, мы сами загнали себя в угол, начав подбирать актера. Да, фильм забавный. Да, сценарий отличный. Да, возможно, когда-нибудь его все же удастся снять. Но сейчас эта история отложена в долгий ящик. Понимаете, о чем я? Мы, профессиональные сценаристы, должны были предвидеть такое развитие, но мы оказались настолько поглощены нашей идеей, что не уделили этому внимания. Основной урок заключается в том, что вам всегда следует оставлять простор для подбора актеров. Ваши персонажи должны быть такими, чтобы их могли сыграть многие актеры и при этом раскрыть фильм. Вот еще одна причина такого большого спроса на молодых актеров. Их просто пруд пруди. Итак, запомните, вы не знаете, какую роль ищет для себя актер. Даже если вы услышали это лично от его агента. Даже если сам актер, глядя вам в глаза, заявляет, что больше всего на свете, он мечтает о роли учителя в какой-нибудь комедии. Не верьте ему, он же актер. Конечно, они милые и очаровательные люди, но уж слишком непостоянные. Они сами не знают, чего хотят. И вы тоже. Архетипы актеров. Почему так получается, что некоторые актеры снова и снова играют похожих персонажей? Как было замечено во второй главе, на протяжении всей истории кинематографа Многие известные актеры действительно удачно исполняли какие-то определенные роли. Взять хотя бы Мэрилин Монро, Кларка Гейбла, Кэрри Гранта. Или современные примеры – Джима Керри, Рассела Кроу, Джулио Робертс и Сандро булок Нельзя сказать, что это плохие актеры, не способные играть разноплановые роли. Секрет состоит в том, что в значительной степени фильмы работают, благодаря нашему желанию видеть на экране определенные архетипы. Актеры, воплощающие данные архетипы сегодня, просто пришли на смену тем, кто играл эти же архетипы в прошлом. Судите сами. Рассел Кроу и Эрл Флинн, они даже родом из одних мест, Джим Керри и Джерри Льюис, Том Хэнкс и Джимми Стюарт, Сандра булок и Розалин Рассел. Эти архетипы существуют, чтобы удовлетворить нашу внутреннюю потребность, увидеть на экране те образы, которые возникают в нашем воображении. Нам интересны архетипы Юнга, и актеры нам их демонстрируют. У вас никогда не возникнет проблем с подбором исполнителей на ваши роли, если вы будете писать сценарий, отталкиваясь от архетипов, а не от актеров. Далее, позвольте мне представить вам несколько архетипов от Блейка Снайдера. Это, конечно, не юнгианская классификация, хотя я хорошо знаком с его учением. «Свой парень» — типично американский архетип. Молодой человек, стремящийся к успеху. Его представляют такие актеры, как Гарольд лойд Стив Мартин в свое время, Адам Сэндлер, универсальный Эштон Катчер. Он также В духе литературных героев Горацио Алджера. Немного недалекий, но отважный малый. Горацио Алджер, американский писатель, автор более 130 книг о детях и для детей, создатель первых бестселлеров американской детской литературы. Персонажам такого типа мы всегда желаем успеха. Умница. чистое сердцем и миленькая. Бетти Грейбл, Дорис Дэй, Мэг в свое время. Рис Уизерспун. Женский аналог архетипа «Свой парень». Бесенок. Маленький сорванец, сообразительный и изобретательный. Джеки Куган, макалей Калкин и даже их противоположность. Звезда психологического триллера «Дурная кровь» Патти Маккормак. Секс-бомба. Мэй Уэст, Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Хелли Берри. Красавчик. Мужской аналог предыдущего архетипа. От Рудольфа Валентину до Кларка Гейбла, от Роберта Редфорда до Тома Круза, Вига Мортенсена и гордости мистера и миссис Дизель Вина. Этот список можно продолжить. Архетип солдата, который возвращается, чтобы отомстить врагам, представляют Пол Ньюман и современный Клинт Иствуд. Архетип «Неугомонная красотка» Вероника Лейк и анджелина Джоли, Милашка, Кэрри Грант и Хью Грант, Придворный Шут, Дэнни Кей, Вуди Аллен, Роб Шнайдер, Мудрый Дедушка, Алек Гиннес и Иэн Маккеллен сегодня, та же борода и та же мантия. Еще есть архетипы сказочных гномов и плутов, закадычных друзей и говорящих животных, старых дев и волшебников, Фальстафов искряк. Фальстаф – шекспировский персонаж, веселый толстяк-кутила, бездельник, отличающийся бахвальством и трусостью. Имя его стало нарицательным для людей подобного типа. Они продолжают появляться на экранах вновь и вновь. Тот же архетип, то же поведение. Точно так же, как важно знать историческое развитие сюжетов определенных типов, нужно быть знакомым с длинной генеалогической линией своих персонажей, на основе которой и сложился их архетип. Не надо быть Джозефом Кэмпбеллом, чтобы понять. Неважно, как проявляют себя актеры, архетипы не меняются. У каждого из них своя история, и именно ее мы хотим видеть вновь и вновь. Успех определяется исключительно тем, насколько наблюдаемое на экране совпадает с нашим внутренним восприятием. Кто должен получить желанную награду, а кто — понести заслуженное наказание и почему. И несмотря на политическую корректность и веяние моды, мы все так же хотим, чтобы персонажи, которые нам не нравятся, получали по заслугам, а любимые нами добивались успеха. Сюжеты о таких героях и математические уравнения, по которым работают эти истории, уже зашиты в нашу ДНК. Задача сценариста — просто забыть о звездных актерах, сосредоточиться на архетипах и попытаться привнести в них что-то новое. Особые обстоятельства Специально для самых упрямых моих слушателей Давайте обратимся к исключениям. Все более-менее ясно, когда речь идет о главном герое линейного и простого кино. Но как быть с особыми обстоятельствами? Например, если сюжет складывается из нескольких историй, или в случае с биографическими картинами, или с анимационными фильмами, персонажи для которых взяты из необычных сказок. Без паники. Да, всегда бывают особые обстоятельства. Тем не менее, подход к созданию главного героя во всех перечисленных случаях остается таким же, как и в стандартном сценарии. Возьмем, например, биографический жанр. Вам вручили чье-то жизнеописание, и теперь вам необходимо перенести эту историю на экран. Однако что, если герой не слишком привлекателен? Или он совершал поступки, не особенно достойное восхищение. Рассмотрим фильм «Кинси». Те из вас, кто знаком с историей жизни пионера в области сексологических исследований, профессора Альфреда Кинси, могут представить, с какой проблемой столкнулся сценарист, он же режиссер Билл Кондон. Кинси был странным. Он изучал сексуальное поведение своих друзей и соседей, шпионил за женой и обращался с подчиненными в манере, которую многие сочли бы неприемлемой. Таким образом, главный герой этой истории автоматически становится плохим парнем. Но если получилось сделать привлекательного героя из спорно мастера Ларри Флинта, издателя журнала «Хастлер» в фильме «Народ против Ларри Флинта», то почему бы не воспользоваться той же формулой? Именно это Кондон и сделал. С аналогичной проблемой столкнулись сценаристы фильма «Игры разума» о жизни математика Джона Нэша. Они поступили проще и слегка подтасовали факты его биографии, чтобы сделать своего персонажа более приятным. Они опустили некоторые сомнительные эпизоды его личной жизни, а из двух настоящих жен сделали одну кинематографическую, что лучше укладывалось в сюжет. Такого рода вещи в руках истинных знатоков того, что следует опустить и оставить недосказанным, происходит довольно часто. Мне самому пришлось столкнуться с подобной проблемой при создании сценария биографического фильма о Джоне Де Лориане, известном автомобильном конструкторе и создателе спорткаров Де Лориан. Представьте мое удивление, когда, изучая факты его жизни, я обнаружил, что это был в некотором роде обычный ловкий мошенник. Все, конечно, замечательно, Но кто же тогда будет героем истории? Я решил, что повествование должно вестись от лица автора одной из книг о Делориане, которую я читал. Этот парень изнутри наблюдал за становлением империи Делориана с момента ее создания и, в конце концов, разочаровался как в самом Делориане, так и в его видении. Входным билетом в эту историю для зрителей стала возможность наблюдать за взлетом и падением Делориана изнутри и видеть, как его обводили вокруг пальца. Я дал своему сценарию ироничное название «Автомобиль мечты». Работая над фильмом-биографией, вы должны придерживаться того же правила, что и в случае с любой другой историей. Прежде всего, эта картина должна быть «О парне, который…» и вызывать у нас чувство сопереживания и сопричастности. Пусть герой будет понятен зрителю. Фильмы, в которых сюжетное полотно собирается из нескольких историй, ставят перед сценаристом такую же проблему. Однако, как показывают примеры картин Джона Траволты «Криминальное чтиво» и Вуди Аллена преступление и проступки», главный герой не обязательно тот, кто чаще всего появляется на экране. Подобные картины ставят особую задачу, как увлечь зрителя и позволить ему погрузиться в повествование. Человек задается вопросом, о ком этот фильм, с 12 персонажами, которым уделено равное внимание и отведено равное время на экране. Один из признанных мастеров данного жанра, кинорежиссер Роберт Олтман, специализировался именно на этом приеме. В его фильмах «Нэшвилл», «Добро пожаловать в Лос-Анджелес» и короткие истории, присутствуют переплетение жизни персонажей, но нет главного героя. Впрочем, сам Олтмен считает иначе. В фильме «Нэшвилл» главным героем становится сам город Нэшвилл, точно так же, как Лос-Анджелес выступает в качестве главного героя в картинах «Короткие истории» и «Добро пожаловать в Лос-Анджелес». При том, что эти фильмы, совсем не похожи на классические истории про героев, Олтман нашел собственный подход и придерживается его. Создав новый тип героя, которому мы можем сопереживать, он успешно доносит до зрителя то, что хотел сказать. В кинокартинах этого жанра, как и в любых других, главным героем обычно является тот, кто раскрывает тему фильма. Если у вас возникли сомнения, Спросите себя, кто выполняет эту функцию в вашем сюжете? Кто противостоит всем прочим и переживает самый значительный духовный рост? Вскоре вы поймете, вы задаете себе все те же вопросы, что и когда вы ищете главного героя для фильма любого другого жанра. Кто предлагает наиболее острый конфликт? Кто эмоционально проходит самый долгий путь и кто нравится вам, больше всего. Кому вы сопереживаете и желаете успеха? Это и есть тот герой, о котором должна быть ваша кинокартина. Анимационные фильмы, созданные на основе существующих произведений, тоже непростой материал, особенно если адаптируется история из другой культуры или другого времени. Чуть позже мы с вами посмотрим, как героем диснеевского мультипликационного фильма Аладдин Вместо уличного оборванца из оригинальной истории, хотя этот персонаж считался абсолютно приемлемым для той культуры, в которой он был создан, становится дружелюбный современный мускулистый красавчик. Аналогичным образом в диснеевских мультфильмах «Мулан», «Покахонтас» и «Горбун из Нотр-Дама» сценаристы столкнулись с похожими проблемами и несколько изменили самих героев и их истории. Однако, независимо от того, являются ли вашими персонажами обитатели ледникового периода или уникальные насекомые, как в мультфильмах Муравей Ants и Приключения Флика, процесс создания удачного логлайна и правильного выбора главного героя всегда одинаков. Во всех этих случаях основное правило гласит: придерживайтесь базовых элементов. Расскажите мне историю о парне с которым я могу себя отождествить, у которого я могу чему-то научиться, за которым мне хочется последовать, я верю, что он заслуживает успеха, цели которого мне понятны. Следуйте этим простым правилам, чтобы определить главного героя вашего фильма, и вы не ошибетесь. Неважно, какое вы получили задание и исходный материал, вы поймете, Кто должен стать героем вашей истории, проникнув в ее суть? РАБ ЛОГЛАЙНА Когда вы нашли для своей истории идеального героя и определили его базовую цель, самое время вернуться к логлайну и добавить в него то, что вы узнали, чтобы сделать его лучше. Если это звучит так, словно я пытаюсь... Сделать из вас раба логлайна? Что ж, вы недалеки от истины. Логлайн — это зашифрованный код вашей истории, ее ДНК и ее константа. Если логлайн хороший, и в нем присутствуют все элементы удачной идеи, то он станет вашим руководством по написанию сценария. Коротко говоря, это своеобразный пробный камень, как для сценариста, так и для тех людей которым вы продаете свою историю. Если вы придерживаетесь логлайна, вы донесете свою историю до зрителя в лучшем виде. А если вы поймете что на середине творческого процесса отклонились от логлайна, у вас должна быть на то веская причина. это также относится и к герою вашей истории. Лlineйн рассказывает историю героя кто он? против кого он борется и что на кону. Удобный и лаконичный формат в виде одного или двух предложений рассказывает все. Сформулировать эти два предложения и придерживаться их в дальнейшем не просто хорошее упражнение. Данный принцип станет жизненно важным для вашей истории, когда вы приступите к ее написанию. Определив, кто является вашим главным героем, какова его основная цель, а также кто тот плохой парень, который препятствует ему в достижении цели, вы сможете лучше понять, чего не хватает вашей истории. Ключ к успеху — логлайн, где наиболее четко сформулирован конфликт, определен главный герой и его противник, прописана самая базовая цель. После того, как вы определили эти характеристики и как они работают, Придерживайтесь их. Используйте логлайн, чтобы перепроверять результат по мере работы над сценарием. И если вам в голову вдруг придет более удачный сюжетный поворот, обязательно вернитесь к логлайну и измените его формулировку. При этом с самого начала и вплоть до завершения работы помните, что вы пишете историю о парне, который... Логлайн поможет вам контролировать результат от первоначальной концепции до этапа киносъемки. Выводы Вторым наиболее важным условием успешного сценария является вопрос выбора главного героя. При этом успешным я считаю сценарий, который в итоге удалось продать. С определения актерского состава и основной идеи Фактически начинается работа над любым фильмом. Первые два вопроса, которые задает зритель, о чем этот фильм и кто там снимается. Теми же вопросами задаются и все остальные, от агента и продюсера до руководителя студии. От того, насколько увлекательно переплетаются эти два компонента, зависит, захотим ли мы смотреть то или иное кино. Главного героя можно считать идеально подходящим для фильма если он отвечает следующим условиям. Он предлагает наиболее острый конфликт. В эмоциональном плане ему предстоит пройти самый длинный путь. У него есть базовая цель, понятная всем зрителям. Выживание, голод, секс, защита близких, страх смерти всегда привлекают наше внимание. Обычно мы отождествляем себя с героем, а потому более удачным выбором для персонажей Будут матери и дочери, отцы и сыновья, братья и сестры, мужья и жены. Они просто незнакомцы, оказавшиеся в тех же обстоятельствах. После того, как вы внесете эти дополнения в ваш логлайн, придумайте прилагательные, чтобы описать главного героя и плохого парня, а также основную цель или обстоятельства. Практические задания Первое. Вернитесь к вашему списку фильмов, в жанре которых вы пишете сценарий, и придумайте лог для каждого из них. Особо тщательно опишите подходящими прилагательными героя, плохого парня и основную цель героя. Второе. Какие архетипы актеров вы можете определить на основе списка фильмов вашего жанра? К какому типу относится главный герой? кто из актеров прошлого и из современных звезд кино смог бы сыграть эти роли. Третье. Назовите один фильм, состоящий из отдельных историй, и определите его героя. В каждой ли картине должен быть главный герой? Приведите примеры других фильмов, где сюжет не требует наличия главного действующего лица. Четвертое. Если вы чувствуете в себе силы, Попробуйте написать логлайн для следующей идеи. Парень получает говорящую машину. Используйте свои знания о том, как придумать главного героя, плохого парня и основную цель. Создайте логлайн для этой идеи. Не забудьте о прилагательных, чтобы привлечь наше внимание.